Буря вооружений читает Эролеон: Глава 6: Крестьянские гены, Малыш, не трать зря силы. Только ты можешь меня видеть. Святые яйца! Какой подонок запечатал меня внутри этого кристалла? Не могу вспомнить. Ah, ah. Храм Бога войны. «А, нет, не могу. Но это неважно. Тот факт, что ты смог сломать печать пространственной тюрьмы, означает, что наши судьбы связаны и должны были пересечься». Мужчина вновь помучил немного свой мозг, в надежде хоть что-то вспомнить, но почти сразу бросил это дело. По его внешнему виду можно было сделать вывод, что он относился к весьма беспечным людям. И полностью соответствуя своему образу, внезапный гость легко проигнорировал свои проблемы с памятью. Сломал печать? Верно. Главным образом это было вызвано твоими простыми и чистыми генами. Вандун рассмеялся от радости. Так это значит, что мои гены лучше? Я знал, что я особенный. Засранец. Это всего лишь означает, что ты и все твои предки были бедными крестьянами. Вот что сделало твои гены простыми. Большинство семей уже изменили бы их, если бы могли себе это позволить. Мужчина не только словно окатил дух Вандуна ледяной водой, но и коснулся чего-то очень личного. Парень надулся и сказал, «Я даже не знаю своих родителей, не говоря уже о далеких предках». Мужчина выглядел немного ошеломленным. «А, ладно, это не важно. Даже у лордов и князей в определенный период времени были предки среди крестьян. Слушай, позволь мне научить тебя нескольким движениям, и ты сможешь приблизиться к званию «Непобедимого» в этом мире». «А, я забыл спросить, какой сейчас год и где мы находимся?» «Сейчас 2565 год, мы внутри тоннеля шахты на планете Нортон в галактике Центавра, и нас окружают силы Загов». «2565? Когда я был... А, святые яйца, я не помню!» «Неважно, не надо беспокоиться, парень». Они всего лишь жуки. Давай бороться, чтобы мы могли вместе выбраться отсюда. Даже огромная армия загов едва ли представляет для меня угрозу. Я помню дни, а... А, а я не помню. Выражение лица мужчины постоянно менялось, из-за чего было трудно сказать гений он или все-таки идиот. Ван Дун пытался выяснить, действительно ли этот мужчина сможет ему помочь, но быстро лишился терпения из-за постоянных капризов незнакомца. «Эй, старик, хватит трепаться! Покажи мне, как ты раздавишь этого муравья!» Ван Дун мог видеть, как окруженный светом мужчина, казалось, сотворил какой-то взрыв и выпустил энергетическую волну. Однако, как только энергия достигла границы света, она сразу же рассеялась. Похоже, что свет служил некоторым ограничителем для его силы. Мужчина попытался сотворить взрыв еще несколько раз, пока наконец не сдался, бессильно опустившись на землю. Он повернулся к Ван Дуну и беспомощно предложил. «Ладно, давай заключим сделку. Я научу тебя сражаться, и ты отвезешь меня в храм Бога Войны. Я все еще смутно помню, что причина моего заключения – Имеет какое-то отношение к этому месту. Возможно, именно идиоты, живущие там, заключили меня в тюрьму. «Дядя, дядя, а ты случайно не знаешь, что это за место под названием «Храм Бога войны» и где оно находится?» Ван Дун смотрел на этого человека, как на сумасшедшего. Даже младенцы знают, что «Храм Бога войны» — это священный зал, построенный воинами клинка. Место столь же легендарное и таинственное, как и сами воины. Это было место всего вечного и непобедимого. И как говорят, оно существует в субпространстве, которого могут достичь лишь последователи и ученики генерала Ли Фэна. Вопреки своему наивному вопросу, Ван Дун чувствовал, что этот человек предлагает хорошую сделку. Хотя его духовный взрыв был ограничен в пределах света, для Вандуна его сила выглядела очень даже впечатляющей. Неважно, для тебя ведь это отличное соглашение. Если ты поможешь мне добраться до храма бога войны, я научу тебя могущественной тактике, что ты об этом думаешь? Похоже, что мужчине слишком не терпелось стать мастером Вандуна. Юноша на секунду задумался над его предложением и с подозрением спросил, ⁇ Почему ты так настаиваешь на том, чтобы я стал твоим учеником? Какая тебе с этого выгода? ⁇ Следует больше остерегаться обмана, чем открытой враждебности. Это был еще один из любимых жизненных уроков старого Пердуна, который, в частности, он повторял Вандуну каждый раз, когда терял свои карманные деньги на очевидных уловках уличных мошенников. «Какая мне с этого выгода? Точно, какая? Почему я вообще предлагаю научить тебя тактике?» Мужчина выглядел ошарашенным своими собственными действиями, как будто кто-то или что-то управляло его сознанием, заставляя сказать то, чего он не хотел говорить. Но вскоре мужчина выбрался из потерянных воспоминаний и вернулся к своей нормальной личности, после чего сказал «Неважно, что мне это даст, давай сперва поговорим о тебе. Что за мусор ты практикуешь? Кому вообще нужна ловушка, чтобы поймать низкоуровневого зага? И даже так ты почти позволил убить себя. Я помню те дни». Внезапно он осознал, что больше не может вспомнить «те дни» и разочарованно махнул руками. «Я практикую тактику клинка». Уверенно ответил Ван Дун. В версии, которую он практикует, требуется задействовать 16 узлов ядерного генома, вместо 8 в традиционной версии. А это должно произвести впечатление на мужчину. «Тактика клинка?» – с недоверием переспросил мужчина, после чего демонстративно рассмеялся. «Если это была тактика клинка, тогда я буду воином клинка». Она действительно называется тактика клинка. Это обычная тактика для повышения силы восьмого мистического поля для нас, людей. Неважно, открыт уже наш разум или нет. Не только я называю ее так. Это делают все. Но моя версия требует использования 16 узлов ядерного генома, в отличие от 8 узлов в обычной версии. Ван Дун говорил возмущенно. Он испытывал куда больше уважения к старому пердуну и его тактике, чем к этому незнакомцу, который до сих пор показал ему лишь много слов, а не реальных навыков. Фу. Взгляд мужчины внезапно стал серьезным и сосредоточился на Ван Дуне, словно изучая его. В его глазах сиял яркий свет, и Ван Дун ощущал, что все его мысли были обнажены перед этим проницательным взглядом. Перед глазами мужчины в ярком свете возникла сцена с Ван Дуном, практикующим свою тактику. Интересно, кто бы мог подумать, что тактика клинка может быть упрощена до такого бесполезного мусора? Интересно, что бы подумали настоящие воины клинка об этой исковерканной и поддельной версии их практически непобедимой тактики? Время способно на ужасные вещи. Ладно, ты хочешь изучить настоящую тактику клинка? Хочу. Ван Дун согласился без колебаний. Никто не станет упускать возможность изучить тактику, используемую легендарными воинами клинка. Они и сами настоящие легенды, а некоторые утверждают, что они были воплощениями самих богов. Их сила, благодаря которой люди выиграли Великую Войну 400 лет назад, превосходила даже технологические возможности современной эпохи. Но могло ли Ван Дуну настолько, что у него появился шанс изучить настоящую тактику клинка. Он снова стал подозрительным. «В чем подвох?» – спросил юноша. Он знал, что бесплатных обедов не бывает. Мужчина вздохнул и сказал. «Его нет. Я только хочу, чтобы ты время от времени выпускал меня из кристалла. В нем действительно душно. Послушай, парень». «Без меня ты в любом случае никогда не сможешь выбраться отсюда». «Это не проблема», — согласился Ван Дун. «А у меня есть еще один вопрос, но я не уверен, можно ли его задавать». «К черту! Говори прямо и будь мужчиной! Не веди себя как ребенок!» а, «Хорошо. Ты злодей?» Пещеру заполнила неловкая тишина. ТО Я? Я самый благородный, самый известный и самый почитаемый Энхери в этом мире! Как я могу быть злодеем? Ещё один вопрос о моей чести, и я сделаю из тебя отбивную!» Мужчина истерично закричал на Ван Дуна. Примечание переводчика. Эйнхерий. В скандинавской мифологии лучшие из воинов, павшие в битве, которые живут в Вальгалле. Конец примечания. Парень пожал плечами. Хотя склонность к насилию и агрессивный темперамент мужчины были близки к злодейским, Ван Дун чувствовал, что в своем сердце он не был таким уж плохим. — Хорошо. Ты хочешь начать посвящение в ученики? Давай сделаем это сейчас. — В посвящении нет необходимости. Я научу тебя сражаться, а ты, в свою очередь, поможешь мне освободиться из заключения. Мы больше ничего не должны друг другу. Да-да, все что угодно, давай начинать уроки. Вандуну не терпелось стать сильнее и получить могучие способности. Очень хорошо, приступим. Источник силы человека это море сознания. Чем сильнее море сознания, тем больше силы получает человек. И тактика клинка, я имею в виду реальную тактику, была наиболее эффективным способом укрепить своё море сознания. Ты воин клинка? Пожалуйста, не говори этого, не нужно меня разочаровывать. Вздор! Конечно же, я не один из них. Тогда где ты узнал настоящую тактику клинка? Разве ты не сказал мне, что только воины клинка знали, как ее использовать? Кроме того, если ты действительно не такая плохая задница, почему ты оказался заперт внутри кристалла? Вопросы Ванду насыпались один за другим. Было очевидно, что он все еще сомневался в честности своего нового учителя. Святые яйца, ты проклятый недоверчивый мальчишка. Да, я собираюсь научить тебя настоящей тактике клинка. И нет, я никогда не изучал ее сам. Лично я использовал различные виды тактик, которым я не могу или не хочу учить тебя. Так или иначе, как ты сам прекрасно знаешь, сейчас я заперт внутри этого кристалла, заблокированного печатью пространственной тюрьмы. И не только мое тело, но и мое сознание были захвачены и контролируются силой внутри печати. Теперь эта сила хочет, чтобы я научил тебя тактике клинка. Поэтому я должен. Иначе печать будет мучить меня до тех пор, пока я этого не сделаю. Веришь ты мне или нет, я сказал тебе правду. Почему ты не сказал мне этого раньше? Ну, пусть будет так, я попробую сделать это. Все равно мое положение уже не станет хуже. Да и в любом случае, никого же не заботит мое благополучие. Поскольку ты не можешь сам вспомнить своё имя, мне нужно выбрать для тебя прозвище. Так, давай посмотрим. Ты настаиваешь на том, что ты был Эйнхерием, хотя никак не смог доказать этого. Что если я назову тебя подражателем Эйнхерия? Нет, я никому не подражаю. Я один из Эйнхериев, запротестовал подражатель Эйнхерию. «Да бросьте вы, господин Шутник! Энхири – величайший из великих воинов, которые, несомненно, не стали бы спорить о чем-то столь тривиальном, как прозвище. Вы так не считаете?» Слова парня лишили господина Шутника дара речи. В конце концов, Ван Дун всегда хорошо умел разбираться со старыми тщеславными дураками. «Малыш!» Тактика клинка – одна из самых мощных тактик, которая когда-либо существовала. Она была создана воинами клинка, и только они сами могли ее использовать. Я понятия не имею, как тактика попала внутрь кристалла. Как и не представляю, почему сила внутри печати захотела, чтобы я обучил тебя ей. В любом случае, я взглянул на эту тактику. И могу сказать, что она не так сильно отличается от тактики клинка, которую ты практикуешь. Единственное различие заключается в количестве узлов ядерного генома, которые необходимо задействовать. Вместо 8 или 16 здесь требуется 256 узлов ядерного генома. Каждый узел должен беспрепятственно взаимодействовать с твоим восьмым ментальным полем. Поскольку я никогда не изучал ее сам, я могу научить тебя только основам. После этого тебе нужно будет самостоятельно овладеть ей. Однако я верю, что ты сможешь это сделать. Сила внутри печати не выбрала бы тебя в ученики без причины. «Я же говорил, что я особенный!» — усмехнулся Ван Дун. Господин Шутник сердито посмотрел на парня из-за его самоуверенности. В ярком свете кристалла появилась диаграмма. Это была анатомическая схема человека, покрытого красными точками. Рассмотрев её поближе, Ван Дун понял, что эти красные точки были узлами ядерного генома. И даже не считая, догадался, что их было ровно 256.